381. Июль 31. -е. По мере сближения с нами увеличивается и тяжесть ноши мира сего, которая ложится на плечи ученика, ибо разделяет он ее с нами. Достижения иметь хотят многие, но число желающих разделить с нами наши труды и заботы невелико, потому так мало вступающих на путь великого служения. И когда вам трудно, когда нагнетение усиливается, не значит ли это, что приобщаете уже к нашим трудам и разделяете с нами нашу мира сего? Придут и радость, и восторг духа, и откроются новые способности, но не прежде, чем сотрудничество полностью состоится. Только в этом двуродном огне радости и горе совершается преображение духа.